Глава двадцать первая. Первые три бегуна атаковали нас буквально через пару минут после нашего прибытия в посёлок. Наш боевой конь окончательно издох, и его пришлось просто бросить у обочины. Но не успели мы выгрузить рюкзаки из машины и погрузить их на себя, как с радостным мурчанием к нам кинулись три фигуры в грязной и рваной одежде. Я тут же удумал повалить всю Троицу ударом, дарованным мне Астиксом сверхспособности, но осякся. Вспомнил, что резерв использования дара исчерпан, и по крайней мере на сегодня о нём можно забыть. Я сразу почувствовал себя будто голым и даже слегка опешил. Хотя это и неудивительно, ведь мой дар это по сути встроенное оружие. Мне ведь даже не нужно шевелиться для его активации. Я просто ловлю цель взглядом и делаю усилия, будто пытаюсь выдвинуть глаза вперёд. Конечно, умение ограничено радиусом в 20 м. Это совсем немного. Да и скорострельность не слишком высокая. Между ударами должно пройти не менее секунды, а секунда в ближнем бою бывает очень долгой. И да, 20 м это дистанция ближнего боя, хоть и не рукопашного. В общем, я очень привык к своему умению. Я тренировался в его использовании, кормил его горохом при любой возможности и даже жемчугом один раз. Короче, холил и лелеял, как только мог. И благодаря этому резерв использования дара у меня был большим. До его пределов я доходил только на особо длинных тренировках. А сейчас, оставшись без своего дара, Я почувствовал себя очень беззащитным. Да чего там? Мне стало страшно. К счастью, я был не один. Маньяк уже успел скинуть ей два надеты рюкзак и взять в руки свои боевые топоры. Прямой удар сверху с подшагом и наклоном корпуса вперёд. И узкое лезвие томагавка разрубает голову первого бегуна. Разворот на 270° вокруг опорной ноги. И продолжая движение, удар топором в левой руке по затылку второго бегуна. Ещё один короткий взмах правой, и третий бегун падает на спину, поймавл бомб брошенной почти в упор топоргавк. Всё же здорово у маньяка получается топорами махать. Не прошло и 2 секунд, а тройка бегунов лежит, заливая асфальт тёмной кровью и конвульсивно подёргиваясь. Ну что ж, пришло время вспомнить, что я не зря таскаю с собой винтовку с оптическим прицелом. Больше сотни патронов в ней и сразу два топора. Я кое чего стою и без всяких сверхспособностей. Накодившиеся было страх и нерешительность схлынули, и очень вовремя к нам уже приближались ещё два бегуна. Первый был развед чуть больше, видимо, с едой больше везло. Очертания тела уже немного оплыли, начали неравномерно раздаваться плечи, штаны опять же уже отсутствуют, что среди бегунов уже может считаться признаком успеха. Солидный, в общем, мужчина ко мне бежал без штанов, зато в пиджаке и с повязанным на шее галстуком. Второй одет был попроще и выглядел скромней, даже штаны, к сожалению, сохранил. К сожалению, не потому, что мне нравится вид грязных волосатых мужских ног, упаси стикс меня от таких пристрастий. Но вот штаны, зараженные, со временем теряют не от того, что им приходится их часто снимать, и они забывают их надеть. А как раз наоборот. Они и вообще штаны не снимают, даже чтобы исправить естественные нужды. Так что теряются штаны, не выдержав груза жизненных неурядиц и отходов жизнедеятельности. В общем, зараженный без штанов, конечно, не благоухает розами, но все же пахнет не так убойно, как зараженный в штанах. Первый бежал быстрее своего товарища. Дистанция между ними все увеличивалась, как будто специально, чтобы мне было проще их убить по одному. Но тут случай внес свои коррективы. Обладатель пиджака и галстука так торопился добраться до вкусного меня – что проигнорировал валяющуюся у дороги пустую картонную коробку. Запновшись за неё, он пробил её ногой и попытался продолжить движение, обфуты одной ногой в коробку, но запутался туда и второй ногой, после чего коробка так и порвалась, но миссию свою выполнила. Бегун рухнул на асфальт. Не чуть не расстроившись, он тут же поднялся и продолжил бег. Но теперь его напарник его догнал, и ко мне они прибежали вместе. Но не беда, меня таким не смутить. Первого я встретил таким же ударом, как минуту раньше маньяк встречал своего. После ушёл полупируэтом от объятий, которые раскрыл для меня второй, и ударом в затылок свалил его. Однако не хуже, чем у маньяка получилось. Пока я занимался самореализацией и пытался сделать вид, что дела у нас идут отлично, маньяк прикончил ещё одного бегуна. Смерть более быстрых сородичей нисколько не напугала заражённого. Тварь была слишком тупа, чтобы понять, что там, где сложили головы пятеро её родственников, ей в одиночку точно ничего не светит. Смелый рывок ко вкусному человеку закончился для нее рассеченным надвое черепом. Я думал, что на этом местная делегация по встрече закончилась, но оказалось не совсем. Стикс вновь показал, что сюрпризов у него припасено много. Не все из них плохие или хорошие, а есть еще и просто странные. Когда мы, навьючив на спины рюкзаки, удалялись от места стычки с зараженными, показался ещё один представитель их племени. По внешним признакам обычный бегун, хоть и довольно сильно развитый. Ещё немного, и его можно будет назвать матёром. Однако ни нападения на нас, ни даже характерного урчания не последовало. Вместо этого необычный бегун подошёл к ближайшему трупу своего сородича, присел и принялся питаться. Как мне показалось, без особого аппетита, но деловито и целью устремлённо. Весь его вид казалось так и говорил: "Да, невкусно, но что поделаешь? Есть-то, что-то надо". Тварь как раз наклонилась, чтобы откусить от свежего трупа ещё кусочек, как брошенный мной топор вошёл странному заражённому точно в темечко. Эх, злой ты скил. Преувеличенно горестно вздохнул маньяк. Вот за что ты его так? Он же не урчал, на нас не кидался, нормальный парень был, э, могли бы дружить. Ага, точно, ххикнул я. Слишком он уж какой-то грамотный. Или тебе часто такие попадаются? Ну, не сказать, что часто. Честно говоря, вообще таких не припомню. Но о случаях таких слышал. И посерьёзневший был маньяк, опять начал дурачиться. Может, он просто очень сильно кушать хотел, а тут либо за нами гоняться вкусными, но пока ещё на ногах, либо сначала подкрепиться в прямом смысле подножным кормом. Вот он всё правильно и рассудил. Во-во, сдаётся мне, вот из таких рассудительных потом и вырастают такие не по рангу сообразительные, вроде того топтуна который на нас засаду устроил, когда резко ворвали. Да, может ты и прав. Кататься по улью на машине более или менее безопасно только в составе венизированной колонны с прикрытием бортового вооружения бронетехники. На одной машине, хоть и подготовленной к местным особенностям, то есть надёжной и проходимой, С кузовом, усиленным стальными листами, заточенными арматурными прутками и прочими кустарными средствами защиты от заражённых, можно, но недолго. Рано или поздно на шум двигателя придёт заражённый достаточно сильный, чтобы его не остановили подобные ухищрения. А может и вовсе попадётся тварь, рвущая стальные листы, как мокрую газету. А уж ездить по улью на простой гражданской машине, недавно провалившейся в этот мир и не прошедшей никаких модернизаций, это верный способ самоубийства. Нас с маньяком на это толкнула крайняя необходимость. Выбор был прост. Или рискнуть, воспользовавшись неподготовленным транспортом, и оторваться от Орды. или гарантированно погибнуть в когтях и клыках многочисленных монстров. Сейчас же срочно убегать, сломя голову, нам не требуется. Вариант уехать из посёлка на одной из имеющихся здесь машин в купе с вышеперечисленным уже не выглядел столь привлекательным. Можно продолжить путешествие пешком, но есть вероятность, что те твари, от которых мы спаслись бегством, наш след ещё не потеряли. и могут настигнуть нас буквально в чистом поле. Выжить в этом случае будет чертовски сложно. Мы выбрали третий вариант остаться на месте и встретить противника, если тот всё же нагрянет, на подготовленном для обороны плацдарме. Посёлок состоял из частных домов, в два, реже в один или три этажа. Мы же выбрали под временную базу трёхэтажный. Нет, назвать это строение коттеджем просто язык не поворачивался, а собняк. Здание, как по заказу, стояло на небольшом холмике. Кроме трёх этажей, у него имелась квадратная башенка, возвышавшаяся ещё на этаж. Как раз эта башенка и привлекла моё внимание. Поначалу я думал, что она выполняет чисто декоративную функцию, То есть просто украшает здание. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что изнутри в неё можно подняться по вертикальной лестнице, а наверху имеется крохотная комнатёнка с четырьмя окнами во все стороны. Не простые, видимо, люди жили в этом доме. Но кем бы ни были хозяева дома в прошлом, Стикс обошёлся с ними жестоко. В здании мы обнаружили двух ползунов. Одного мы увидели, едва войдя внутрь. Массивная железная дверь оказалась не заперта. Зараженному просто не хватило мозгов разобраться с причудливой дверной ручкой, выполненной в виде железного кольца. Маньяк резким пинком в голову сломал мерзкой и жалкой твари шею и без промедления, ухватив за руки, рывком вышвырнул тело за дверь. Со вторым подобным существом Найденным в запертой снаружи спальне на втором этаже, маньяк проделал ту же операцию. Только тело на этот раз покинуло помещение через окно. Обычно роль командира и стратега в нашем маленьком отряде достаётся мне. Но на этот раз командование на себя принял маньяк. Так, Скилл, ты лезь в башню и наблюдай за окрестностями. А я буду укреплять, чем найду нашу резиденцию. Превратим наш дом в нашу крепость и всё такое. Я, может, отбегать буду от дома, если что, связь парации. Ну, или если не возьмёт стрельни разок, я тут же к тебе подскочу. Я в ответ молчок и внул. Пара простеньких раций, купленных нами в нарезе один с паран, надёжностью и мощным сигналом не отличались. «Стоило маньяку отойти туда, где нас будут разделять пара зданий, сигнал может и не пройти». Я с тоской вспомнил удобные гарнитуры, состоящие из наушника и микрофона. Легкие, удобные и не по размеру мощные. Они остались вместе с газовой горелкой, посудой и многим другим, когда нам пришлось бежать от перезагрузки. Но это, наверное, и к лучшему». Мы в Горке должны изображать простых рейдеров, а такие гарнитуры, насколько я знаю, используют в основном спецназовцы. Само по себе это ни о чём ещё не говорит, но вот из таких мелких штрихов и вырисовывается картина провала легенды разведчика. Я занял наблюдательный пост в башенке, а маньяк принялся укреплять нашу крепость. Пару часов он погромыхивал чем-то в доме. Иногда я замечал, как он тащит откуда-то то трубы, то арматурные прутки. И как он это все находит в незнакомом поселке? Да даже если и в знакомом, это же коттеджный поселок, а не стройка. Вскоре и сам дом, и придомовая территория ощетинились воткнутыми в землю трубами арматурой. Окна на первых двух этажах и выходы из дома оказались забарикадированы. Правда, двери можно было довольно быстро открыть, убрав распорки и отодвинув тяжёлую мебель. Ещё маньяк открыл жалюзи ворот, прилегающего к дому гаража, выкатил из него легковушку и, поставив машину поперёк ворот, перевернул её на бок. Я не сразу понял идею маньяка. Однако, когда он укрепил машину распорками, оставив в баррикаде ворот солидные щели и принялся в большом количестве ставить в этих щелях наспех сделанные из арматуры рогатки, до меня дошло, что он задумал сделать. Как не стараясь в короткое время весь дом укрепить так, чтобы в него невозможно было прорваться, просто невозможно. особенно если учесть, какие твари и в каком количестве были у нас на хвосте. Поэтому в гараже маньяк организовывал, так сказать, основной рубеж обороны, а все остальные укрепления так, чтобы случайно кто-нибудь не забрёл. Твари будут видеть нас сквозь прорехи в баррикаде ворот и в первую очередь ломиться именно туда, где мы будем их ждать. Позже те, что поумнее, конечно, догадаются попробовать обойти нас через дом. Ну и там в узких проходах можно будет попробовать с ними справиться. Да и будет это, как ни крути. Потом хреновенький, конечно, план, но лучшего у нас всё равно нет. А может, к нам вообще никто не придёт? Ну, могут же они отвлечься на что-нибудь по дороге. Другие рейдеры, животные там какие-нибудь, мало ли что ещё. Нам с маньеком вообще-то обычно везёт. Может, же и сейчас повезти. Но увы, не повезло. Точнее, повезло, но не совсем. К нам пожаловал Рубер. Один, а не четыре. Видимо, остальные нашли что-то поинтересней. Пару коров, например, а этому месту у кормушки не хватило. Твари я заметил заранее. Она бежала явно по нашему следу. Останавливалась временами, склоняла морду, начавшую обрастать шипами поверх пластин биологической брони к асфальту, к чему-то принюхивалась. «И чего она там чует-то? Мы же там еще на машине ехали. Еще и маньяк, как назло, в очередной раз ушел за материалом для строительства баррикады. Рация не берет. Нужно подавать сигнал выстрелом». Правда, выстрел — это сигнал не только для маньяка, что нужно возвращаться на базу, но и для Рубера, что мы здесь. Хотя и так он нас скоро найдет. Я уже было приготовился стрелять в воздух, чтобы подать сигнал, но тут же пришла мысль. А зачем дырявить тучи над головой, если мне для сигнала важен звук, а не направление выстрела? Я прицелился в Рубера. Так, куда стрелять? В морду, надеюсь попасть в глаз? Нет, это и для снайпера задача не из лёгких. Расстояние большое, цель движется, а я, ну ни разу не снайпер. Рубер замер, чуть присев на задние лапы и задрав вверх морду. Видимо, унюхал что-то. Тут я решился и взял на прицел згиб бугрящейся гипертрофированными мышцами задней лапы. Выстрел, попал. Тварь коротко рыкнув, сорвалась с места и прихрамывая понеслась вперёд. Пуля в колено ей явно не понравилась, но тем не менее направление она не потеряла. Теперь было бы неплохо, чтобы маньяк пришёл сюда раньше, чем она. Маньяк успел, и даже с запасом, которого, правда, нам хватило ровно на то, чтобы передислоцироваться в гараж. Ну и ещё благодаря рации я успел ввести маньяка в курс последних событий. А потом Рубер, а может и уже начинающаяся элита, добрался до нашей баррикады. Тварь появилась в поле зрения резко. Вот её не было. И вот она уже с урчанием ломает упёршиеся в неё трубы и арматуру, расчищая себе дорогу к нам. Маньяк с хеканием бросает один из своих топогавков. Силы и скорости парню не занимать. Топор со свистом улетает в специально оставленную в баррикаде брешь. Снаряд попадает монстру в морду, но безсильно отскакивает от пластин биологической брони. Рубер лишь на мгновение оставляет своё занятие Трясет башкой, а затем продолжает продираться к нам. Сейчас бы ударить по нему даром у улья. Не пробить, так хотя бы оглушить. А потом можно и до уязвимых мест добраться, если постараться. Споровый мешок у всех зараженных достать можно. Только попробовал сконцентрировать взгляд на башке твари, чтобы активировать дар, и я не могу. Как перед глазами потемнело, накатил приступ тошноты. Резерв использования еще не восполнился. Что делать? Рубер уже совсем близко. Маньяк тычет его в морду какой-то длинной арматуриной, но толку с этого немного. Какой-нибудь топтун от таких тычков мог бы уже и скончаться, а этот лишь отмахивается и продолжает ломиться к нам. Что делать? Винтовка. Не уверен, что пули пробьют броню, но попробовать стоит. А тварь уже совсем рядом. Мощные когти режут автомобильную жесть словно бумагу, снимают стружку с более крепких деталей машины. Скидываю винтовку, переводя флажок на автоматический огонь. Короткая очередь, ещё одна, третья. Тварь взревела, отпрянула, Но подыхать не собирается. Простые свинцовые пули не пробили броню. Балван, есть же магазин с бронебойными, слева в кармане разгрузки. Перезаряжать уже нет времени. Монстр уже просунул голову внутрь гаража, но бронебойные патроны есть и в пистолете, что висит на поясе. Пистолет специальный, и патрон там не слабый. 9-миллиметровый винтовочный. отбрасываю винтовку и в последний момент успеваю разрядить в морду Рубера, хотя какой там на хрен Рубер? В морду мелкой элитки всю обойму. Этого, к счастью, хватает. Тварь валится на пол, сурчащим протяжным взхлипом выдыхает и замирает без всяких конвульсивных движений и агонии.